Связист был тоже перепуган, но железная дисциплина в отряде мешала страху перерасти в панику. Даже в очаге эпидемии смертельной лихорадки Севастопольская бригада оставалась Севастопольской бригадой. Взяли ситуацию под контроль. Станцию отцепили, назначили коменданта, читал гомер. Наши все в порядке, но слишком мало времени прошло. Поисковый отряд, отправленный с Севастопольской, пополучно достиг Тульской, и, конечно, тоже застрял на ней. Приняли решение задержаться здесь, пока не пройдёт инкубационный период, чтобы не подвергать опасности и Илина всегда обречён написал связист. Положение безвыходное, помощи ждать нет откуда. Запросив Севастопольскую, приговорим своих же. Остаётся терпеть сколько Значит, таинственный дозор у гермоворот на Тульской был выставлен с севастопольцами. Их голоса не случайно показались гомеро-знакомыми. Дежурство несли люди, с которыми за несколько дней до того он оборонял от упырей чертановское направление. Добровольно отказавшись от возвращения, они надеялись уберечь от заражения родную станцию. Чаще всего от человека к человеку, но, видно, есть и в воздухе. У кого-то вроде бы иммунитет. Началось пару недель назад. Многие не заболели, но мертвых все больше. Живем в морге, — строчил связист. Кто подохнет следующим? Вдруг срывался он в истерический виск. Брал себя в руки и продолжал ровно. Надо что-то делать. Предупредить. Хочу пойти добровольцем. Не до Севастопольской. Найти место, где поврежден кабель. Дозвониться. Надо дозвониться. Прошли ещё сутки, заполненные невидимой борьбой с командиром каравана, неслышными спорами с другими бойцами и растущей отчаянью. Всё, что связист старался донести до них, он собравшись излагал в своём дневнике. Не понимают, как это выглядит с Севастопольской. Уже неделю как в блокаде. Вышлют новую тройку, которая тоже не сможет вернуться, потом отправит большую штурмовую бригаду и объявит мобилизацию. Все, кто придёт на тульскую в зоне риска, кто-то заразится, сбежит домой. Всё, конец, надо предотвратить штурм. Не понимают. Ещё одна попытка достучаться до начальства, бесплодная, как и все предыдущие. И отпускают. Сошли с ума, если не я, то кто? Надо бежать. Сделал вид, что успокоился, что согласен ждать. телеграфировал он через день вышел на дежурство гербозатвору крикнул что найду обрыв в кабеле и побежал выстрелили мне в спину застряла пуля гомер перед лесну не для себя для Наташи для Серёжки сам он не думал спастись пусть они живут Серёжка чтобы тут перо прыгло в ослабшей руке мы же потом добавим это уж позднее потому что кончилось сместье потому что уже было всё равно куда писать В доме нарушен хронологии восстанавливался. Через нагорную пропустили, спасибо, сил больше нет. Иду, иду, обморок. Сколько проспал, не знаю. В лёгком кровь от пули или заболел? Не. -е -е -е. Кривая букв распрямлялась в скользящую линию, как энцефалограмму умирающую. Но потом он всё-таки приходил в себя и заканчивал: "Не могу найти повреждений". Нохимовский дошёл, знаю, где телефон. Буду предупредить, что нельзя. Спасти жена скучаю всего ли без связано вместе с салами с густками выплёскивал он на бумагу. Дозвонился. Услышали, скоро умру. Странно усну. Патронов нет, хочу уснуть раньше, чем эти стоят вокруг ждут. Я ещё живой. «Уйди!» Финал дневника был, кажется, заготовлен заранее, вписан торжественным прямым почерком, призыв не штурмовать Тульскую и имя того, кто отдал свою жизнь, чтобы этого не произошло. Но Гомер чувствовал последним, что успел вывести связист перед тем, как его сигнал угасно всегда было. «Я еще живой! Уйди!»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 Готтиман был дураком, когда стращал себя тем, что ему осталось не так уж и много. Да это его подгоняло, помогало побороть лень и преодолеть страх. Но смерть своя вольна и не любит тех, кто пытается ей помогать. И вот дневник назначил ему уже определённый срок несколько недель, а дня с заражения до гибели. Пусть даже целый месяц, как много ему нужно было успеть за эти жалкие 30 дней.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 Распята в проклятый дневник Николай Иванович, престарелый бесполезный бездарный житель Севастопольский, бывший помощник машиниста, придавленный притяжением земли гусеница, умирал. Тугунар, летописец и мифотворец, яркой бабочкой одна дневкой только появлялся на свет. Быть может, ему была неспослна трагедии достойная пира великих, и теперь лишь от неё зависело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 Пронести чумной факел через половину метро или сжечь свои рук все и себя вместе с ними? Как человек тщеславный и малодушный, Гомер уже сделал выбор, ведь теперь только искал аргументы в свою пользу. Что с того, что он заживо мумифицирует себя в склепе на Каламинской в компании двух других тропов?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 разносил заразу, не ведая, что творит. А вот Хантру всё было прекрасно известно о той встрече у Тульского. Недаром он так настаивал на полном уничтожении всех её обитателей, включая даже сивастопольских крованчиков. Недаром минал об огнемётах. А если они уже оба были больны, эпидемия неизбежно затронет Севастопольскую и прежде всего людей, с которыми они находились рядом, Елену отchainIdка станции командира периметра и ходы тантов. Это означает, что через 3 недели станция будет сначала обезглавлена, и охватит хаос, а потом мор выкосит и всех остальных. Но как сам Хантер рассчитывал избежать заражения? Почему отправился обратно к Новосибирской, хотя уже понимал, что болезнь могла передаться и ему?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 Девушка спала, лежавшись в комок. Костёр наконец доглодал зачмлённый дневник, проглотил последние ветки и свернулся. Жалея батареи своего фонаря, старик попробовал пересидеть, сколько получится в темноте. Нет, он вынужден идти за бригадиром дальше. Он будет избегать других людей, чтобы снизить риск заражений, оставит здесь рюкзак со всеми пожитками, уничтожит одежду. будет уповать на помилование и всё же вести обратный счёт 30 дня. Он станет работать над своей книгой каждый день, не давая себе отдыха, как-нибудь всё разрешится, твердил себе старик. Главное следовать за Хантером, не отставать от него, и тот же появится. Шёл уже второй час, как он сгинул в мутном просвете в конце тоннеля.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 Не прошло и 10 минут, как он сдался. Щёлкнул выключателем и вздрогнул. В двух шагах от него стоял Хантер с КВЗ в руке на груди и уставившись на спящую девчонку. Заслонив ладонью от слепящего с непривычки и света, он спокойно произнёс: "Сейчас откроют". Сашей Снилос.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 Сидит на холодном полу у выхода, Бегут часы и уходят дни. Его все нет, но она не уйдет с своего места, Пока ворота не... Разбудил ее гулки и стук отпирающихся засоров, Точно таких, как в гермозатворе на Коломенской. Она проснулась с улыбкой. Отец вернулся, огляделась и все вспомнила. Настоящим из всего стремительно... У летучившего свидания был только уханье тяжёлых задвижек на железных воротах. Через минуту гигантская створка завибрировала и медленно сдвинулась с места. В ширившуюся щель бил сноп света и просачивалась дизельная гарь в вход в большое метро. Затвор мягко отошёл в сторону и встал в пас, обнажая утрубу туннеля, вводящего в Кавцозаводск. И дальше к кольцу. На рельсах под парами стояла рыча двигателем большая мотодрезина с головным прожектором, венецкими седоками. В перекрестье пулеметного прицела люди из дрезины видели двух жмурящихся, прикрывающих глаза путников. Руки раздался приказ. Вслед за стариком Саша послушно подняла руки. «На сей раз...» Мота дрезина была та самая, что выезжала за мост по торговым дням. Её экипажу было прекрасно знакомо Сашин истории, а вот Стрикс со странным именем сейчас пожалеет, что взял с собой связанную девчонку с пустой станции, не поинтересовавшись, как она домоказалась. Снять противогазы, предъявить документы скомандовал из дрезин. Открывая лицо, она карила себя за глупость. Никто не был способен осводить их. И приговора вынесенного отцу и Саше с ним заодно никто не отменял. Почему она поверила в то, что эти двое смогут вывести её в метро? Почему? Думала, что на границе её не заметят? Эй, ты! Тебе сюда нельзя. Её познали мгновенно. У тебя 10 секунд, чтобы исчезнуть. А это кто? Это твой Что происходит? Ростильно спросил старик: "Не смейте, оставьте его". "Это не он", закричал Саша. "Проваливай идти", ледяным тоном резюмировал автомачик. "Эль мой сейчас на поражение". "По девчонке-то", послышался неуверенный второй голос. "Я сказал", предвкушающе чавкнул автоматный затвор. Саша попятился и зажмурился в третий раз за несколько часов, готовясь увидеть смерть. "Что ты тихо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 Удовлетворённо прогудел он: "Снимайте с них форму и противогазы". "Зачем?" старика перекосило. "Переодеваемся. Поедем через автозаводскую на их дрезине". Саша застыла, ошеломлённо глядя на убийцу. Испуг боролся в ней с восхищением, а мерзенье мешалось с благодарностью. Он только что с легкостью умертвил сразу троих, нарушая главную из отцовских заповедей. Но сделал это, чтобы сохранить жизнь ей, но и старику. Случайно ли он спасает ее второй раз подряд? Не путает ли она суровой жестокостью? Одно она знала точно. Бесстрашие этого человека заставляет забыть о его уродстве. Обритый первым подошёл к дрезине и принялся сдирать резиновые скальпы с повреждённых рогов. И вдруг с глухим рёвом отшатнулся от материзины. Попятился назад, словно увидел самого дьявола, выставив перед собой обе руки, повторяя одной и той же: "Чёрный, чёрный".